Глава 9. Тимур. Мы оказались замершие в пространстве. Два человека, любящие еще недавно так сумасшедше, с первой секунды. А сейчас моя хрупкая нежная Кира была сломана мной. И я предал ее. Предал нас. Я готов содрать колени в кровь, но это не та цена, которая соизмерима с тем, что она испытывает сейчас. «Есть ли вообще шанс на то, что женщина может простить то, что я совершил? Что я должен сейчас делать? Что я должен сказать? Все было не совсем так? Я не смог сделать того, что собирался? Сделал наполовину? Какой же бред!» «Как объяснить то, от чего сам прихожу в ужас? Как сказать ей, что она все, что я хочу? Будет ли это звучать так же, как звучит внутри меня?» Где грань доверия, которую я сам того не ведая, стер в прошлую пятницу? Возможно ли ее восстановить? Мои дети. Моя Кира. Моя семья. Кто я теперь в этом доме? Как объяснить им всем, что я все тот же Тимур, отец, муж, только совершивший ужасный поступок? Что я не превратился в то чудовище? Она не смотрит на меня. Разочарование в каждом вдохе и выдохе, ударе пульса, взмахе ресниц и боль. Ее боль, которой слишком много. Ты урод, Тимур. Ты виновен. Я знаю. Знаю. И больше всего, что меня размазывает, это убитое доверие моей жены, дочери и сына. Кто я теперь в их глазах? Милая, я знаю, что мои слова сейчас только больнее сделают. «Поэтому я прошу, не торопись. Давай это будет пауза». «Пауза? Думаешь, что после временной передышки я перестану видеть ту картину, глядя на тебя? Ты думаешь, эта чертова пауза мне поможет? Этот город кажется мне спичечным коробком отныне, чтобы ходить на одних улицах и дышать одним воздухом с тобой. А ты думаешь, я смогу когда-то жить с тобой в одном доме? Но у нас будет время, чтобы я тебе все рассказал». А ты уверен, что я хочу и буду это слушать? Твою очередную ложь, или же рассказ о том, как ты, сломя голову и оставив меня дома, пошел соблазнять ее? Кира, все не так, совсем не так. А как? Ты переспал с ней ради контракта? Что?» Не выдержав, выкрикиваю свой вопрос. «Что за бред?» «Вот и я думаю, что все бред, кроме того, что и так лежит на поверхности». И этой правде, какой бы гнилой и отвратительной она ни была, нет иного описания. А оправдание тем более. «Малышка моя, и перестань кликать меня, как животное!» Хотя теперь я понимаю все эти «детка», «малышка». Сложно, наверное, было? «Кира», «Мира» — горько усмехается. Пытаюсь встретиться с ее взглядом, но она не позволяет. Хочу поймать наш прежний контакт и все сказать. Она ускользает, не желает видеть меня. Прости, больше не буду. Нам нужно решить важные вопросы. Кира, пойми, перебиваю ее, потому что пришло время нести ответ. То, что я натворил, было и есть неправильно. Я знаю все сам, не нужно мне об этом говорить. Мне стыдно. И самому противно настолько, что когда ты отстранилась над меня, я был даже рад этому. Потому что знал, что ты этого не заслуживаешь. А рассказать тебе просто не мог. И мне жаль. Поверь мне, очень жаль, что ты все это видела. Ну да. Иначе не узнала бы, какой ты лгуный обманщик. Ты хотела поговорить, и ты сказал все, что хотела. Позволь теперь это сделать мне. Прошу. Я о разводе хотела. Я не могу согласиться на развод по своей воле. Это еще почему? Потому что тогда я потеряю тебя навсегда. А я не могу. Я не хочу этого, слышишь? Я тебя люблю. Не смей, Тим. Ты не знаешь, что значат эти слова. Любя, не идут к другой, не унижают, не морают грязными руками чистое тело жены, не изменяют. Поэтому не говори то, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Это я любила из нас двоих. Только я. Какой идиот. Как ей доказать? Когда? Когда придет момент, и она сможет меня простить? Услышать? Кира, я пока не знаю, как все исправить, Но я обязательно докажу тебе, как ты мне дорога. Ты и наша семья. И я понимаю, сейчас ты чувствуешь, что ничего нельзя изменить, но... Хватит. Ты понятия не имеешь о том, каково мне сейчас. И уж тем более не дорожишь тем, что имеешь. Ты тут рассуждаешь о ценности, о любви и доказательствах. Но я видела, как ты был опечален, когда зажимал эту миру. Как вы улыбались и... Плевать ты хотел на меня и свою семью и тогда. И сейчас тебя к стенке прижали и ты боишься лишиться комфорта. Я для тебя, как само собой разумеющаяся, шла в придачу к материнским обязанностям и хозяйским. Кира рядом, Кира тут. А что там внутри у нее? Какая разница? Она же не узнает. Кира, почему, Тимур? Зачем ты это сделал? Кто эта женщина? Вздыхаю и больше не молчу. Мирослава, однокласница моя, Андрея Иры мужа и... Сони. Она недолго сканирует мое лицо и садится в кресло. Продолжай. Несколько недель назад. «Ты только что принес компании 10 миллионов, Тимур!» хлопает по плечу после удачной сделки, которую я давил до конца генеральный генеральной. «Федор Тимофеевич, теперь главное, чтобы аккуратно ездил. Но опыт был интересный. Машины такого класса я не страховал еще». Тогда радуйся. Крупный банк вышел на поиски новой страховой компании. И говорят, там есть разного рода контракты. Смотря кто предложит свои услуги. Ну, там критерии и все прочее. А мы, как ты знаешь, в рейтинге почти на первых местах. Нам повезло, что Павлов недавно взял под свое крыло Ридан. И если мы его сейчас обойдем и покажем результат, станем первыми с контрактом на три года. Но это еще не точно. Ну что ж. Сделаем все возможное. Представители банка связывались уже с нами? Была рассылка. И нам на почту она тоже упала. Значит, нужно прийти первыми, чтобы показать свою готовность. Она уже тут. Кто? Контрагент по делам страхования. Быстро. У них горят сроки. На рассмотрение всех заявок месяц. Так что сам понимаешь. Тогда приступим. Беру папку с документами и презентациями нашей фирмы. Но все это бумажки. Главное всегда в голове и на языке. То, что будешь говорить, и как влияет на клиента в первую очередь твоя уверенность, а отпечатанные цифры – наглядная ерунда по сути. Вхожу в кабинет, куда отправили представители банка, и улыбаюсь. «Добрый день. Меня зовут Тимур Владимирович Доронин». Девушка поворачивается, и я пытаюсь понять, ошибся или нет. «Доронин? Мира? Ничего себе, Владимирович! Сколько лет!» Одноклассница встает и тут же подходит обнять, отбросив напускную стерву. Вот уж точно лет. Как ты? Сажусь в кресло напротив нее, все еще потрясенный тем, что увидел свою одноклассницу. Мысли сразу же перекликаются с последней нашей встречей, и мы, кажется, оба становимся на тонну печальней Это были похороны Сони, сразу после того, как родилась моя дочь. Я даже не успела обрадоваться новому званию Отец, как получил второе, вдовец. Счастье и боль соединились вместе с разницей в сутки. Кажется, прошло 17, не так ли? Вижу, как ей некомфортно. Именно. Я не так давно вернулась в город, работала в филиале банка на юге страны. Вот как? Решила вернуться назад? Я бы не возвращалась. Прости, это, видимо, личное. У меня тоже умер муж. Мы познакомились там, поженились. Восемь лет каких-то и на тебе. Мне жаль. Спасибо, как-то не верится до сих пор. С этим остается только жить, Мира. Поверить сложно, но у тебя не остается выбора. Переношусь в те годы, когда остался один без моей жены, друга, товарища, любви, первой и такой, казалось бы, детской, которая переросла в нечто большее. Я всегда знал, что мы будем вместе вечно, но жизнь отвела нам не так много времени. Значит, и через столько времени болит? «Болит». «Ты не женат?» «Почему?» «Уже как двенадцать лет официально. У меня помимо Лили еще сын, Миша». «Ого, поздравляю!» «И кто же эта негодница, так надолго укравшую прекрасную прекрасной половины человечества тебя?» «Я бы сказал навсегда. На меньшее я не согласен. Прекрасная женщина. Кира». «И ты не поверишь, нам даже фамилию менять не пришлось». «Да ну, вот совпадение. Я очень за тебя рада, Тим. Правда». А у тебя дети есть? Или, может... Брось, какие дети? Это не мое. А ты все такой же кудрявый, я смотрю. Какой есть? Ты тоже прекрасно выглядишь. Только не называй эту цифру. Пусть мне будет, как и тогда, 23. Боюсь тебя расстроить, но это не будет длиться вечно. И все же ты меня расстроил. Приступим к делам? Конечно. Она улыбается и, выпрямив спину, меняет маску лица на профессиональную. Обговариваем спектр услуг, многие нюансы, дополнительные гарантии и прочее, связанные с обеими сторонами. В общем, мы лучшие среди лучших, а там уже твоему руководству решать. Они выбирают между вами и конкурентами. Ну, может, ради приличия рассмотрят пару других вариантов. Пока соберу всю информацию, видно будет. Хотя, знаешь, объективно я бы не заезжал на другие встречи. Мое видение я им уже высказал заранее. Но кто принимает решение так сходу? Уж точно не те, кто держит в руках миллиарды. Спасибо за встречу. Давай я запишу твой номер, а ты мой. Полагаю, не раз мне придется к тебе обращаться за уточнениями. Или визитку свою дам. Да, конечно. Диктуем цифры друг другу, и я, как в школьные времена, записываю ее «Мир». У меня, оказывается, был твой старый телефон, представляешь? Туда и добавила «Рон». Смеюсь от школьного прозвища. Пойдем, провожу. Спускаемся вниз и, не умолкая, вспоминаем детство, учебу, соню. Все проносится калейдоскопом перед глазами от ярко-желтого до черного и обратно. Это становится первым вечером, когда я опаздываю домой к ужину, потому что еду на кладбище по темному скользкому городу побыть немного с ней.